В тот день, когда стало известно, что террористы взорвали Маздугский военный госпиталь, и при этом имилось очень много жертв, все бойцы были жестоко потрясены этим очередным зверством нелюдей, и само собой разговоры стали крутиться вокруг этой темы. Выезжая из Маздугского военного аэродрома, с дороги на станицу Луковская, этот госпиталь был виден издалека, а некоторые в нём и ранения залечивали. Владислав Селяров там когда-то валялся, рассказывал забавный случай. Ну, попегиговали меня, следовательно, после накоза обалдею в палате. Вечегом потерял солдата, тоже сгозного. У него гудная клетка, на выбывот была. И там, значит, на месте ихний доктор, его гудину, табуге, который зафиксировал, оттавил на ветушке в бессознательном состоянии в госпиталь. Мог бы и в Хонкалу отправить. Но в Моздоке, сами знаете, цивилизация. Пагинь лет восемнадцати. Весь в бинтах, весь с табгеткой и без сознания. А на Коста действует. Я и выгубился. А утгом к Ганну посыпаюсь. Утка подо мной, а пагни нету. Ёпти. Ну, думаю, кончился. Даже слеза навогодилась. Тут миксистра заглядывает, выгаживается и исчезает. Через пять минут снова появляется. Спокойника подгугку и с табугеточкой ёпки гугайца чеги с полчаса пигаца а он в кугилке кугит и ляс и точит ёпки но у него всё нагмально сделали потом говагиги что если бы не молодого такое гнение было точно бы кончался ёпки а я вот как тавить стал когда пулю вытащили ёпки букву огнивагивы хагышо чтобы глаживается без буквы эк можно ещё все понимают Паровос тудыть. А вот мы сидим на табуретках и полной грудной клеткой ещё дышим. Глубоко и без помощи табуретки, заметьте. Слышь, Глеба, а что это у тебя за паровоз такой постоянно фигурирует, тудыть? Да я не умею я иначе по-человечески выражаться. Ну, неприучен. Язык не проворачивается. Аномалия. Вот ты вроде бы якут, а глаза почему зелёные? Говорю уже аномалия, однако. Да и вообще Киренский мой прапрадед, шутка, да. Это у него доллар отсвечивает. Разумеется, вот друг мой старинный, погибший Герасимович, тоже рассказывал про возтудить. Валялся он в том госпитале года 2 назад. А ему про этот случай один унылый солдатики из соседней палаты рассказывал. А было так. В маленькой палате на два места было две кровати. И было на двух кроватях два немочных больных человека. Безусловно, солдатики молодые, раненные, неходячие. Оба в ванной. Один у окна покоился, сапёр, где-то на Трестовской подорванный, а другой из Дираха у голы стены. И что делается за окном, соответственно, видит только один из них, потому как постоянно край замусоленной плотной шторы в руке теребит и в окно смотрит тому, который у стенки, хоть всю квартиру открой, все равно ничего не видно, ракурс не тот. Делать сутками нечего, солдатик у стенки и просит рассказать сапера, что там на улице видно. Которую у окна давай заливать, какая красота кругом, яблони цветут, коты на зеленой травке дерутся, облачка по синему небу плывут, солнце почему-то не красное или желтое, а белое. Санитарочке ветерок халатик задрал, а в руках у нее ведра, и поправить халатик не может. Веркицы на месте и всё. Итак, каждый долгий день подобные комментарии по поводу Божией благодати и происходят, но у того, который у стенки, от тоски и зависти аж сон пропал, аппетита исчез, есть пить не может. Почему думает, не он первым в палате ощутился? Сейчас бы любовался радугами долужами, да и да заритка рыжую медечку вызывал бы. Глаз лишь не раз порадовать да утку поцунуть. Как-то ночью Просыпается от шума. Соседу окна хрипит, выгибается. Гоша, Гоша, приеду я к тебе. До кнопки дотянуться не может, пальцем тычет мимо. А тот у стенки, нет, чтобы свою кнопку нажать. Молча накрылся одеялом и отвернулся. Утром умершего из палаты вынесли. Боец, который у стены, с помощью медсестёр перекладывается к окну. Штору приподнимает, а там всё окно кирпичами заложено. «Стенка глухая, не просвета!» «Парень в ударе! Когда окно заложить успели?» «Да года два уже! А что же этот-то заливал?» «Да он слепой от контузии был!» «Знаем мы про него!» «Все хотел, чтобы легче всем было!» Эпилог Телевизионный репортер, отчаянно шевеля губами, чтоб даже и глухие по артикуляции поняли, о чем идет речь, Подходит к стоящему в одиночестве полковнику и продолжает. А сейчас предельно честно и откровенно, сложившуюся ситуацию, обрисует не нуждающийся в представлениях второй заместитель руководителя объединённой группировки войск по Северному Кавказу. Полковник НРДТ. Прошу вас, оставайся, полковник. И нагло суёт микрофон прямо в рот официальному лицу. Опешивший полковник тактично микрофон отодвигает «Без комментариев!» И без каких-либо видимых усилий продолжает производить впечатление крайней степени озабоченности и таинственности, наблюдая за погрузкой-разгрузкой военно-транспортного самолета. «Спасибо, Н.В., Н.Хович!» И, убрав артикуляцию, «Лёша, выключай!» Задумчиво о посложившейся профессиональной привычке продолжает бубнить, Итак, мы выяснили мнение высшего руководства. Теперь, я надеюсь, всем всё понятно. Наконец-то обстановка полностью прояснилась. О, Лёша, врубай. Опять включай артикуляцию. Вот, мы наблюдаем выгрузку какого-то отряда. Интересно, из какого они региона? Энергично волоча за собой на кабеле бригаду звуко- и видеооператоров, переходит к следующему, подающему надежды, перспективному сюжету. Полковник пальцем незаметно подманивает к себе молодого, демонстративно суетливого капитана с шикарной папочкой из крокодиловой кожи. Капитан, явно получивший все звания досрочно и в тылу, подобострастно подбегает, представляется: "Товарищ полковник, капитан!" Не дав ему договорить, полковник спрашивает: "А как фамилия этого человека?" И головой незаметно кивает в сторону телевизионщиков. "Самуил же, РТД" Тончайшим, натренированным внутренним нюхом, уловив настроение полковника, добавляет неприпятнейший субъект. Кто пропустил на полосу? У него письменное разрешение самого? Прямой эфир или запись? Запись, говорит полковник. Совершенно незаинтересованным видом, продолжая разглядывать всю эту суету, полковник даёт указаску. После этой записи эту запись стереть. Есть? Разрешите выполнять. Полковник внимательно и петливо посмотрел на будто только что побрившегося младшего офицера, который от желания приступить к ликвидации и от избытка бурлящих, верно подданнических чувств уже рыл лакированными копытами землю. "Эдик, всё должно быть естественно". Для верности и он тронул капитана за плечо. "Уразумел?" Капитан с красивой причёской Явно подавил в себе зудящее вожделение, немедленно подвести этого продолжительного корреспондента за какой-нибудь орган и изобразил не только лицом, но и всем своим существом высшую степень рациональной понятливости. Так точно, товарищ полковник, будет сделано в лучшем виде. Разрешите идти. Идите. Полковник знал, капитан всё сделает как надо, иначе уже утром следующего дня Его рост по службе будет продолжаться не в Каспийске, а в Грозном или Гударе. Почти рядом, но разница существенная. Хоть на карьерном гоlope это практически никак не отразится, но молодая жизнь в любой момент может оборваться, не достигнув зрелого возраста. Наступили сумерки. Техники включили аэродромные прожекторы в ярких лучах которых Тучами задвигались всевозможные летающие насекомые. Бойцы, загрузив все отрядное имущество на грузовики, стоящие у борта ВТС и набив автоматные магазины патронами, распределяются по автобусам. Колонны прибывших выдвигаются по местам временной дислокации. В освободившиеся двухъярусные недра воздушного судна в порядке очереди загружаются вылетающие домой подразделения. Меркают ноги в гипсе, перевязанные головы, перебинтованные руки, пальцы, костыли, ходули. В последнюю очередь к рампе пятесь подъезжает мрачный автофургон с листочком на лобовом стекле МВД РФ Груз 200, с которого милиционеры бережно заносят на борт самолёта цимковый гроб. Шумит разогревающийся двигатель Ил-76-го. К полковнику подходит раздражённый пожилой мужчина, начальник аэропорта. Нвиген Хувич, пока эти, показывает на отряды, за собой не приберут, команды на взлёт не дам, хулиганы. Вы слышали? Кто-то надибаширил в кафе у Симочки, мебель сломали, окна разбили. Это тот голубой, как его? Симон? Да, Симон. Уже приходил. Не узнал никого. Да сдаётся мне и Кудряна беда курили. Вы уж, нестор Поликарпович, не обессудьте. Да он сам виноват. Сколько раз ему говорили, имидж сменить, хотя бы на время смены отрядов. Сами знаете, в каком они состоянии. Жалко, ребят, совсем и дети ещё. Да уж, и что их сюда тянет? Не мёдом же намазано. Это болезнь, лаконично, последовательно талантливо ответил полковник. А насчёт прибраться, не беспокойтесь. Сделают. Как и в любом другом авиапорту, сотни людей ждали вылет сутками. С той лишь разницей, что жили они на травке возле полосы, а от дождей и ураганных морских ветров укрывались под надежным крылом и объемным брюхом самолета. Следствием этого, как правило, была крайняя захламленность территории. Банки, склянки, бутылки, пустые коробки сухпоев. Изношенная до нельзя рваная одежда, пластиковые пакеты, носилки с ранеными. В общем, бардак. До момента получения указания на уборку территории никем не замечаемый. Впрочем, порядок вокруг воздушного судна дружно и слаженно наводится буквально за 10 минут. Все люди с понятиями культурные. Весь мусор без остатка укладывается и маскируется в высокой траве. метров в 10 от взлётки. И так, кто-то летит домой, кто-то едет на работу. Чеченская война. Хронология конфликта. Март-апрель 1990 год. В Чечне и Ингушетии проводятся первые свободные выборы Верховный совет республики. Его председателем избран Докузакаев. 27 октября 1991. Перевыборы в парламент Чеченской республики. Под давлением Дудаева и его соратников в выборах участвуют от 10 до 12% избирателей. Дудаев избран президентом республики. 1 ноября 1991 года Дудаев публично провозглашает суверенитет Чеченской республики. 12 марта 92 года. Чеченский парламент принимает новую конституцию и объявляет Чеченскую республику суверенным государством, в котором религия отделена от государства. 10 июня 92 -го года на территории Чеченской республики упраздняются российские административные структуры. 17 апреля 93 год президент Дудаев увольняет своих министров, распускает парламент и вводит президентский режим правления. 4 июня 93 год. Боевики Дудаева вновь врываются в парламент в Грозном. Погибает 58 человек. В течение всего периода с 1.11.91 по 25.02.94 в Москве, Грозном и Ингушетии ведутся интенсивные переговоры между РФ и Чечнёй. Однако они остаются безрезультатными. 25 февраля 94 год. Государственная Дума Российской Федерации принимает резолюцию о политическом регулировании отношений между Россией и Чечнёй. 29 ноября 94 года Ельцин обратился к участникам вооружённого конфликта в Чечне, приказав в течение 48 часов прекратить огонь, сложить оружие и распустить все вооружённые банды формирования. 1 декабря 94 год. Указ президента России о некоторых мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе. Все лица, незаконно владеющие оружием, должны добровольно сдать его к 15 декабря. Указ не выполняется. 7 декабря 94 год. Заседание Совета безопасности. Решено применить силовые методы в целях восстановления конституционного порядка в Чечне. 10 декабря 1994 год. Войсками на барон и МВД вошли на территорию Чечни. 12-14 декабря 1994 год. Переговоры во Владе Кавказе между представителями Российской Федерации и Дудаевской стороны о прекращении военных столкновений, закончившихся безрезультатно. 29 декабря 1994 год. Северная группировка российских войск вышло к рубежу в 10 км от Грозного. За 1994-1996 года погибло 4379 человек. С 1999 года по январь 2006 года включительно в Чечне по сообщению представителя Минобороны РФ погиб 3501 военнослужащий вооруженных сил, 32 пропали без вести. Согласно официальной статистике, сообщение Интерфакса В 1999 году погибли 547 военнослужащих, 12 пропали без вести. В 2000 году, соответственно, 1397 и 13. В 2001 – 502 и 2. В 2002 – 485 погибли, пропавших без вести не было. В 2003 – 299 погибли, один пропал без вести. 2004-й. 162 погибло, пропавших без вести не было. В 2005-м. 103 погибли, четверо пропали без вести. В январе 2006-го года 6 погибли, пропавших без вести нет.